Глава одиннадцатая В пакете, вопреки моим ожиданиям, оказались не колготки, а пояс с резинками и чулками. Никогда не носила ничего похожего, а вот моя бабушка любила такое белье. Натягивая каждое утро сию конструкцию, она назидательно говорила мне. «Приличная семейная женщина никогда не станет щеголять в трусах, которым дураки чулки пришили. Разврат просто. Так только гулящие бабы одеваются. Запомни, Татьяна, мои слова и веди себя всегда прилично». Зеркало в кабинке для носорогов почему-то не оказалось. Я вынула чулки, которые оказались мягкими, шелковистыми на ощупь, не колючими, без дешёвого блеска. И цвет был подходящий, и натуральный, и плотность, которая нужна летом для работающей женщины. Занавески раздвинулись, между ними появилась голова Кати. Вам помочь? Вау. Я быстро одёрнула юбку. Пройдите, гляньте в зеркальце, защебетала продавщица. Вы, ну просто слов нет. «Выходите в зал и на стену слева посмотрите. Точно от восторга упадете!» Я молча вышла из кабинки, надеясь, что мое жирное тело рухнет сейчас прямо на Катю и раздавит ее. «Кто-нибудь может сказать, по какой причине я подчиняюсь глупой тетке? Зачем любоваться, как сидят колготки? Это же не джинсы, ни платья! Спору нет, чулки хорошие, я непременно их куплю, но... опля! скомандовала Катя, отдергивая темную занавеску, закрывающую стену. Я увидела большое зеркало, посмотрела в него. «Ой, ага!» — обрадовалась Катя. «Я что вам говорила? Ну как?» «Потрясающе!» — протянула я. «Словно десять килограммов скинула. За счет чего такой эффект достигается?» Продавщица закатила глаза. «Вообще-то это коммерческая тайна. Но вы мне нравитесь, поэтому расскажу. Космические нанотехнологии плюс компьютерное моделирование. Европейский дизайн, немецкое качество, американский стандарт, японская прочность. Сумма всего и дает визуальное исчезновение вашего жира. «Беру», — выпалила я. «Есть две модели», — застрекотала Екатерина. «Одна с эротически-сексуальными кружевами для особых случаев, другая — без выпендрежа для повседневной носки». «Меня охватил покупательский азарт. Обе беру. Почему изделие называется колготками, а это же пояс с чулками?» Екатерина пожала плечами. «Об этом спросите производителя, ему виднее». «Где выпускает столь замечательную вещь?» полюбопытствовала я. «Город Париж», объявила Катя. «Столица Франции». Я еще раз окинула себя взглядом и вынула карту. Продавщица протянула мне терминал, Я увидела сумму и от неожиданности воскликнула. «Ничего себе!» — Катя прищурилась. «Таблетки для похудения в аптеке брали?» «Да», — кивнула я и уточнила. «Всего один раз». «Отдали за них мешок баблосиков», — захихикала продавщица. «А помогло вам? Нифига! Как перестали их глотать, килограммы назад прибежали, да еще друзей с собой прихватили. Сейчас же видите мгновенный эффект и во много раз дешевле». «Колготки быстро рвутся», — грустно заметила я. Екатерина подмигнула мне. «Обычные — да, наши — нет. Они созданы из мультифорты параарамидного полипарафенилемтерифтоламида, в просторечии кевлариса закрученного. Если вы в чулочках попадете в когти соблезубого тигра, то тело ваше он на раз-два сожрет, а с ногами не справится, потому что наше изделие не разорвет. Будете носить чулочки вечно». «Это радует». Пробормотала я, набирая пин-код. Вечные колготки — моя давняя голубая мечта. «Впредь, прежде чем на стул задницы плюхаться, осматривайте его», — посоветовала Катерина. «До меня вы в каком-то убогом месте побывали. Там мебель ободранная стояла, край сидушки занозистый, вот и убили шмотки. Можно на эту организацию в суд подать, потребовать возмещения материального ущерба. Хотите, помогу нужные бумаги составить? «Я по первому образованию адвокат». «Спасибо», — поблагодарила я, взяв пакет и направляясь к двери. «Подумаю насчет вашего предложения». «Эй, Таня!» — крикнула мне в спину продавщица. «Куда спешите?» «На работу», — ответила я. «Так и порулить в дранной юбчонке», — засмеялась Екатерина. «Вон там висит синяя, прямо как на вас сшито». Я притормозила у порога, вернулась к стойкам и начала сосредоточенно перебирать вешалки под бодрые замечания Кати. «Синюю, только синюю берите! Она ваш зад в половину меньше сделает!» Я решила поверить продавщице, померила юбку, пришла в восторг от того, что стала выглядеть просто как супермодель, осталась в обновках, достала карточку и вытащила из кармана зазвонивший телефон. «Я выяснила все по твоему запросу», — доложила Эдита. «Когда вернешься?» «Через полчаса», — пообещала я, еще раз оглядывая себя в зеркале и испытывая приступ восторга. Пробки на дороге жуткие.